Глава 6. Счастливый Новый год Тони Забыв о своем обещании рано утром позвонить отцу, Боб проснулся поздно. Было уже 9 часов, и великолепный рассвет в пустыне, о котором он знал только по книгам, прошел без него. Оглядев комнату, он увидел на стене карту Калифорнии. И это напомнило ему недавние события Оазис где кусок жесткого мяса помог ему познакомиться с очаровательной девушкой, и путешествие по пустыне с уилом Холли. Комната-ранчо, музыка Денверского оркестра, маден, требующий жемчуг, чан в бархатных шлепанцах и ужасный крик попугая. Однако при свете яркого солнца беспокойство покинуло его. Он склонялся к тому, что вел себя довольно глупо, слушая советы маленького детектива с островов. Чан — житель Востока, и к тому же полицейский. Такое сочетание говорит само за себя. Иден же — представитель фирмы «Мик и Иден» и должен поступать самостоятельно. Открылась дверь, и появился Аким, то есть Чарли Чан. «Добле утла, босс!» — возопил он. «Вы очень ленивые. Завтрак ждет вас!» Произнеся эту фразу. Чарли вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Как мне трудно изъясняться таким языком?» — сказал он. «Китайцы без достоинства, все равно что голые. Я надеюсь, что вы хорошо выспались, раз так долго спали». Иден кивнул. «Вы знаете героя повести Вашингтона Ирвинга? Рипа ван Винкле, который проспал 20 лет. Так вот, по сравнению со мной...» Рип Ван Винтель страдал бессонницей. — Это хорошо. Покорнейше хочу предупредить вас, что великий Маден нетерпеливо бегает по ковру в гостиной. Иден засмеялся. — Да. — Ничего, мы остановим его. Чам подошел к окну. — Пустыня напоминает вечность, когда смотришь из окна. Ни конца, ни края. Бесчисленное множество гектаров песка. — Да, пустыня велика, — согласился Боб. Но послушайте, мы должны поговорить, пока есть возможность. Ночью вы неожиданно изменили наши планы». «Да». «Почему?» Чан изумленно посмотрел на него. «Для этого была причина». «Вы же слышали крик попугая? Убивают, помогите, уберите пистолет». Идан кивнул. «Слышал». «Но это может ничего не значить». Чарли Чан пожал плечами. «Вы понимаете, что попугай...» не может ничего придумать. Он лишь повторяет то, что слышал». «Конечно», — согласился Иден. «Несомненно, Тони повторяет то, что слышал в Австралии или на корабле». «Случайно, я знаю, что он действительно раньше находился там. И, глядя на это солнечное утро, мне хочется сказать вам, Чарли, что ночью мы вели себя как дураки». Чан чуть помолчал. «Если я могу снова сказать несколько слов...» то отдам похвалу вашему терпению. У молодости, простите меня, слишком горячая голова. Примите, пожалуйста, мой совет и подождите. Подождать? Ну чего ждать? Подождите, пока я не поговорю с Тони. Тони очень умная птица. Он говорит по-китайски. Я побеседую с ним. Вы думаете, Тони что-нибудь скажет вам? То не может пролить свет на то, что здесь происходило?» — ответил Чан. «Трудно поверить, будто здесь было что-то нехорошее». Чан покачал головой. «Не очень счастливая для меня позиция», — заметил он. «Я должен убедить вас». «Но послушайте, Чарли», — запротестовал Боб. «Я обещал утром позвонить отцу. А Мадона нелегко обмануть». «Хо-мали-мали». «Не сомневаюсь, что вы правы», — сказал Иден. «Но я не понимаю по-китайски». «Вы совершаете ошибку», — пояснил Чан. «Простите меня, что поправляю вас. Это не по-китайски, так говорят гавайцы. Хо, Мали Мали — безвредный обман». «Это не так страшно, как говорил мой кузен, капитан китайской баскетбольной команды». «Легче сказать, чем сделать», — заметил Иден. «Но вы умный мальчик и можете сделать это». Нужно всего несколько часов, пока я поговорю с умным Тони. Иден задумался. Утром Паулы Вендел не будет, а уехать, не повидав ее, ему не хотелось. — Вот что я сделаю, — сказал Иден. — Я подожду до двух часов. Но если к этому времени ничего не изменится, мы вручим Мадену ожерелье. Понятно? — Возможно, — кивнул Чан. «Вы считаете, что можно будет кое-что выяснить?» «Не совсем так. Я имею в виду, что, возможно, мы вручим этот жемчуг». Иден посмотрел в упрямые глаза Чана. «Однако», — прибавил Чан, — «примите мою горячую благодарность. Вы поступили хорошо. Теперь пойдите и съешьте завтрак, который я приготовил». «Скажите Мадану, что я скоро приду». Чан сделал гримасу. С вашего позволения, я немного изменю текст поручения, ответил он и ушел. На высоком насесте в патио напротив окна Боба сидел Тони и тоже завтракал. Боб увидел, как Чан подошел к попугаю. ХО, — Закричал детектив. Тони удивленно посмотрел на него, склонив голову на бок. ХОЛА Ма! ответил он резким голосом. Чан подошел поближе и начал говорить по-китайски. Когда он замолчал, птица ответила такой же скороговоркой. Неожиданно в патио появился Торн. Его бледное лицо исказилось от злобы. «Эй!» — крикнул он громко. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Простите, босс», — ответил китаец. «Тони, прекрасная птица! Я хочу взять его на кухню и поколомить». «Убирайся отсюда!» — приказал Торн. «Нечего тебе делать возле птицы!» Чан ушел, а Торн долго смотрел ему вслед злым и подозрительным взглядом. Боб Иден задумался. Что же все-таки замышляет Чарли? Он торопливо направился в ванную, затем привел в порядок свой туалет. Когда наконец явился к завтраку, то ожидал, что Маден будет очень сердит. «Простите, что я опоздал, но воздух пустыни...» «Я знаю!» — сказал Маден. «Хорошо, не будем терять время. Я уже заказал разговор с вашим отцом». «Хорошая идея», — без энтузиазма ответил Боб. «Я полагаю, вы звонили ему в контору?» «Естественно». Внезапно Боб вспомнил, что в субботнее утро, если в Сан-Франциско не будет дождя, Александр Иден отправится играть в гольф в Берлингейм, и там останется ночевать. «Вернется?» В воскресенье вечером. Вошел Торн, сдержанный и торжественный. В глазах его затаилась злость. Они уселись за стол и принялись за завтрак, приготовленный Акимом. Завтрак был хорош. Чарли Чан явно не забыл дни молодости, проведенные в доме Филиморов. «Надеюсь, Тони вас не очень испугал ночью?» — спросил Маден. «Ну, сначала я здорово испугался», — Маден кивнул. То не, в общем-то, невинная птица, но прошлое красноречиво говорит о себя. Похож на некоторых людей, — заметил Иден. Маден проницательно посмотрел на него. Этого попугая мне подарил капитан австралийского судна. Я привез его сюда для компании своему сторожу Лу Вонгу. А я думал, этого парня зовут Аким, — наивно заметил Боб. Да, его так зовут, но это не Вонг. Лу Вонга неожиданно вызвали в Сан-Франциско, а этот китаец случайно вчера подвернулся под руку. Он побудет здесь до возвращения Лу. «Вам везет», — сказал Иден. «Такие хорошие повара, как Аким, большая редкость». «О да», — согласился Мадан. «Когда я переезжаю на запад, то забираю весь штат». «А ваше постоянное место жительства в Посадене?» «Да, у меня дом на Оранж-Гроув-авеню». Здесь я обычно провожу уикенд, когда меня мучит астма. Здесь тихо, и никто не беспокоит. Миллионер отодвинулся от стола и посмотрел на часы. С минуты на минуту надо ждать звонка из Сан-Франциско. Иден взглянул на телефон в углу комнаты. — Вы заказали разговор с моим отцом или просто с конторой? — Только с конторой, — ответил Мадан. Я подумал, что если его не окажется на месте, то можно будет передать ему нашу просьбу. «Шеф, а как насчет интервью для Холли?» — спросил Торн. «О, черт!» — воскликнул Маден. «И зачем только это нужно?» «Я могу принести сюда машинку?» — предложил Торн. «Нет! Мы пойдем в вашу комнату. А вы, мистер Иден, пожалуйста, послушайте, если зазвонить телефон». Торн и Маден вышли. Бесшумно вошел Аким и принялся убирать со стола. Иден закурил сигарету и уселся в кресло перед камином, который при ярком свете солнца казался и ненужным. Минут через двадцать раздался звонок. Иден подошел к телефону, но прежде чем он успел взять трубку, вошел Маден. Идену так и не удалось поговорить без свидетелей, и он тяжко вздохнул. Послышался голос секретарши. — Хелло, — сказал он, — это Боб Иден из ранчо Мадена в пустыне. Надеюсь, у вас ясное солнечное утро? — А почему вы решили, что здесь солнечное утро? — спросила девушка. Сердце Идена упало. — Не говорите так, — ответил он. — Вы разобьете мое сердце. — Почему? — Почему? — Потому что вы очень красивы при свете солнца. А ваши волосы... Мадан положил тяжелую руку ему на плечо. — Нечего болтать о пустяках. Говорите о деле. — Простите, пожалуйста, — сказал Иден. «Мисс Чейз, мой отец у себя?» «Нет. Сегодня же суббота. Он играет в гольф». «Ах, да, конечно. Значит, сегодня прекрасный день. Тогда передайте ему, чтобы он позвонил сюда, когда вернется. Эльдорадо, 76». «Где, Где он?» — спросил Мадан. «Играет в гольф», — ответил Боб. «Где? В каком клубе?» Боб вздохнул. «Я полагаю, он в Берлингейме». И тогда превосходная молодая женщина сказала. — Нет, сегодня он уехал с друзьями в другое место. Он не сказал, куда. — Большое спасибо, — ответил Иден. — Тогда оставьте ему записку на столе. Он положил трубку. — Очень плохо, — весело заметил он. Он уехал играть в гольф неизвестно куда. Маден нахмурился. — Старый простофиля! Почему он не думает о теле? Послушайте, мистер Маден, — начал Боб. — Гольф, гольф, гольф! Продолжал бушевать Мадан. «Это портит людей больше, чем виски! Играй я в гольф! Не знаю, кем бы я был! Если бы ваш отец имел чувство...» «Я достаточно слушал это!» Сказал Боб, вставая. Манеры Мадана резко изменились. «Прошу прощения», — изменился он. «Но вы должны понять мое раздражение. Я хочу, чтобы ожерелье сегодня же было у меня!» «День только начался», — ответил Иден. «Еще многое может случиться». — Надеюсь на это, — хмуро сказал Маден. — Я не могу терять времени. Он сердито кивнул и вышел. Боб задумчиво посмотрел ему вслед. Его удивило, что Маден, владелец нескольких миллионов, придавал такое большое значение ожерелью. Отец Боба много лет занимался продажей драгоценностей. Не мог же он ошибиться в истинной ценности жемчуга. Но, может быть, все же его ценность значительно большая, и Маден спешит, боясь, что ювелир узнает о своей ошибке. Правда, договор заключен. Но и в этом случае Маден может опасаться, что сделка не состоится. Боб вышел в патию. Прохлада утра сменилась с жарой. Солнце пекло нещадно. В маленьком песчаном дворике, ранчо, текла своя жизнь. Боб с интересом осмотрел кустарник и огромную цистерну, наполненную водой, которая стояла в углу патию. Затем он подошел к Тони, уныло качавшемуся на насесте. — "Холома", сказал Боб. Тони поднял голову. и ядбо проговорил он. — Да, очень жаль, — шутливо заметил Боб. — Здорово он прыгнул! — сказал Тони. «Возможно. Но я слышал другое», — сказал Боб и двинулся дальше. Его интересовало, чем занимается Чан. Очевидно, детектив считал, что лучше послушаться Торна. И неудивительно, из окна Торна попугай был хорошо виден. Вернувшись в гостиную, Боб взял книгу. Около двенадцати дня он услышал знакомое пофыркивание машины Холли. Он поспешил во двор, желая встретить Уилла. Редактор был весел и улыбался. «Хелло!» — сказал Боб. «Маден, заперся в Торном. Составляют вам интервью. Садитесь. И помните, что я не привез жемчуг. Мое дело с Маденом еще не закончено». Холли с неожиданным интересом посмотрел на него. «Понимаю. Но вчера вечером я думал, что все в порядке. Вы имеете в виду... Расскажу позже». — перебил его Иден. — После полудня я буду в городе. Он повысил голос. — Я рад, что вы приехали. Я думал, что рассказы о пустыне были преувеличены. Холли улыбнулся. — Веселее. У меня есть кое-что для вас. Настоящая сокровищница ума и мудрости. Он протянул газету. — Это номер Эльдорадо Таймс за эту неделю. — Здесь все новости. Прочтите об отъезде Лу Вонга в Сан-Франциско. Идам взял газету, состоявшую из восьми страничек новостей и объявлений. «Кажется, благотворительный ужин в прошлый вторник прошел успешно», — сказал он. Дамы изрядно потрудились». «Да», — ответил Холли. «Взгляните на третью страницу. Там прочтете, что появились койоты». «Хорошо, что Генри Граттен привез для мистера Микки цыплят из Лос-Анджелеса». Холли встал и подошел поближе к Бобу. «Когда-то я работал в Нью-Йорк-Сан», — сказал он. «А теперь вот приходится редактировать такую газету». Он прошелся по комнате. «Кстати, Маден показывал вам коллекцию оружия?» «Нет». «Она довольно интересная. Но все оружие в пыли». Очевидно, Лу боится к нему притрагиваться. Любой экспонат — это целая история. Здесь, на карточках, под каждым видом оружия, есть пояснение. Вот. Подарено Тилом Тейлором Пи Ди Мадену. Тейлор был одним из лучших шерифов Орегоны. А вот, посмотрите сюда, подарено Биллом Тилманом. Этот револьвер, мой мальчик, видел отчаянные схватки времен Гражданской войны. — А почему вот здесь зарубки? — По числу убитых. Вот этим пистолетом пользовался Билл из Нью-Мексико. Но звезда всей коллекции... Уилл Холли обвел взглядом стену. — Его здесь нет. — Исчез? — спросил Иден. — Кажется. — Это один из первых кольтов 45-го калибра. Он был подарен Мадену Вильямом Хартом. — который здесь снимался, во многих фильмах. Он осмотрел пустое место на стене. Кольт висел здесь!» Иден предупредительно кашлянул. «Одну минуту!» — тихо сказал он. «Пистолет пропал, и карточки тоже нет. Видите, вот следы от кнопок». «Все это очень интересно», — с удивлением заметил Холли. Иден указал пальцем на стену. Видите, на том месте, где была карточка, нет пыли. Что это означает? Пистолет снят совсем недавно. Мальчик мой, о чем ты говоришь? Тш-ш-ш, предупредил Иден. Открылась дверь и вошел Маден в сопровождении Торна. Некоторое время миллионер стоял в дверях и смотрел на них. Доброе утро, мистер Холли, сказал он. Я принес вам интервью. Вы пошлете его в Нью-Йорк? Да, утром я звонил своему другу. Он хочет опубликовать его. Ничего удивительного. Полагаю, и вас упомянут при этом. Пусть утешатся те парни из Нью-Йорка, которым я всегда отказывал. Надеюсь, что вы ничего не измените в тексте. «Ни слова», — улыбнулся Холли. «Теперь я должен спешить в город. Благодарю вас, мистер Мадден. Пустяки. Рад помочь вам». Идан проводил Холли во двор. Неподалеку от дома редактор остановился. «Вы, кажется, взволнованы отсутствием пистолета. В чем дело?» «О, ничего. Я думаю. С другой стороны...» «Что?» «Ну, Уилл, мне кажется, на этом ранчо может произойти нечто странное». Холли изобразил шутливое изумление. «Это немыслимо. Однако не держите меня в неведении. Я все расскажу вам. Это длинная история, но Мадан не должен видеть, что мы разговариваем. Я скоро приеду к вам. Холли сел в машину. Хорошо, сказал он. Я могу подождать. Позднее увидимся. Бобу было грустно видеть отъезд Холли. Редактор привнес на ранчо душевную теплоту, в которой Иден уже нуждался. Но через несколько минут от грусти не осталось и следа так как подъехала двухместная машина, в которой сидела девушка из оазиса, Паула Вендел. Он открыл ей ворота и весело помахал рукой. «Хеллоу!» — крикнул он. «Я стал уже бояться, что вы не приедете». «Я проспала», — объяснила девушка. «Я всегда просыпаю в этой пустыне». «Вы заметили, какой здесь воздух?» «Говорят, что он опьяняет». «Вы завтракали?» «Конечно, в оазисе». «Бедный ребенок, такой кофе!» Я не обратил внимания. Уилл Холли сказал, что Маден здесь. Маден? Да, а вы хотите его видеть? Заходите. В гостиной был один Торн. Он подозрительно осмотрел девушку. Немногие мужчины могли бы так смотреть на нее. Но Торн был исключением. Торн, сказал Иден, эта молодая женщина хочет видеть Мадена. У меня есть к нему письмо, объяснила девушка с просьбой разрешить съемку на ранчо. Вы должны помнить меня. В среду ночью я была здесь». «Я помню», — кисло сказал Торн. «И очень сожалею, но мистер Мадден не сможет вас принять. Он просил передать вам, что передумал, и не может разрешить съемки». «Я поверю, если услышу это от самого мистера Маддена», — заявила девушка, и глаза ее сверкнули стальным блеском. «Повторяю вам, он не сможет вас принять», — настаивал Торн. Девушка села. «Скажите мистеру Мадену, что его раньше очаровательно», — сказала она. «Сообщите ему, что я уселась в гостиной и буду сидеть до тех пор, пока он не выйдет поговорить со мной». Торн помялся в нерешительности, потом вышел. «Я говорил, что у вас все получится», — засмеялся Иден. «У меня есть цель», — сказала девушка, «и я долгое время работала с секретарем». «Что все это значит?» — рявкнул Мадден, входя в гостиную. «Мистер Мадден», — сказала девушка, вставая и улыбаясь, «я была уверена, что вы выйдете ко мне. У меня есть к вам письмо из Сан-Франциско. Неужели вы отменили свое решение?» «Да, да, конечно, мне очень жаль, мисс Вендал, но с тех пор, как я дал разрешение, возникли неотложные дела, и...» Он посмотрел на Идона. Короче говоря, сейчас это создает для меня неудобство. Улыбка сошла с лица девушки. Очень хорошо, сказала она. Но это означает, что компания останется мной недовольна. Ведь ценится только успех. Я говорила, что все будет в порядке, потому что как дура поверила в слово ⁇ Пиди Мадена ⁇ Я думала, что Маден никогда не нарушает свое слово. Миллионер смутился. «Ну... Э, конечно, я всегда верен своему слову. Когда вы хотите привести сюда своих людей? В понедельник. Я не против съемок, но только если вы отложите их на несколько дней». Он снова посмотрел на Идена. «К четвергу наше дело будет закончено?» «Безусловно», — подтвердил Иден. «Отлично», — продолжал Мадан. Он взглянул на девушку подобрее. Соглашайтесь на четверг, и это место в вашем распоряжении. Спасибо, мистер Мадден», — ответила девушка. Я знала, что вы не откажете мне. Недовольно посмотрев на своего хозяина, Торн вышел из комнаты. Вы молодец, сказал Мадден девушке. Сейчас время ланча. Вы останетесь? Ну, я думаю, мистер Мадден. Конечно, она останется. — вмешался Иден. — Она питается в кафе, именуемом «Оазис». — И если здесь не поест, то многое потеряет. Девушка засмеялась. — Вы так добры ко мне? — Почему бы нет? — сказал Маден. — Значит, решено. — А Аким, — приказал он вошедшему китайцу, — еще один прибор для ланча. — Через 10 минут, мисс Свенделл. Он вышел. Девушка взглянула на Боба. — Ну, вот и все. Я знал, что все будет в порядке, если он увидит меня, — естественно, — сказал Иден. — В этом мире все было бы в порядке, если бы мужчины могли видеть вас. — Похоже на комплимент? — улыбнулась девушка. — Считайте так, — ответил Боб. — Что в этом плохого? — Должен же я поддерживать светский разговор? — Ах, значит, это только светский разговор. — Пожалуйста, не придирайтесь к словам. Могу сказать вам, что я думаю. Я пытаюсь быть бизнесменом, а это трудно. Значит, в действительности вы не бизнесмен? Нет. Вы же знаете, что я случайно приехал по делу? Да. Полагаю, здесь не случится того, что с мясом в оазисе. Я не привык к этому. Пока я только маленький мальчик для своего отца. Но я не буду удивлен, если вы вдохновите меня на новую жизнь. Тогда я буду считать что не напрасно прожила свою. Она кивнула на стену. «Что это здесь за арсенал? ого старый Маден коллекционирует оружие. Это его хобби. Идите сюда, я просвещу вас». Вскоре вернулись Маден и Торн. А Ким сервировал стол. За ланчем Торн хранил молчание, а Маден под влиянием блестящих глаз девушки говорил много и долго. Когда они допили кофе, Боб Иден неожиданно заметил, что большие часы возле окна показывают без пяти два. Два часа. К этому времени они решили вручить ожерелье. Что делать? Лицо китайца, который возился у стола, ничего не говорило Бобу. Мадан рассказывал о своей жизненной борьбе в юности. В это время дверь открылась, и на пороге встал китаец. Он стоял молча, но миллионер прервал свой рассказ. Ну, в чем дело? Спросил Маден. «Смелть!» — Пронзительным голосом сказал Аким. О чем ты говоришь? Спросил Маден. Торн выпучил глаза. О, бедная, маленькая Тони! ответил Аким. Что случилось, с Тони? Бедная маленькая Тони! «Ладуется Новому году на том свете!» Маден выскочил из-за стола и поспешил в патио. На каменном крыльце лежало бездыханное тело маленького китайского попугая. Миллионер склонился над птицей. «Бедняга Тони умер!» — проговорил он. Взгляд Идена не отрывался от лица Торна. Впервые с момента их встречи Ему показалось, что на бледном лице секретаря появилось некое подобие улыбки. «Тони был стар!» — продолжал Маден. «Очень стар!» «Неизбежная смерть!» — как сказал Аким. Он выпрямился и посмотрел на ничего, не выражающее лицо китайца. «Я ожидал этого!» «Аким, возьми его и похорони где-нибудь!» «Холосо!» — ответил Аким. В большой гостиной часы пробили два. Аким, он же Чарли Чан, медленно шел с птицей в руках и бормотал что-то по-китайски. Неожиданно он обернулся и сказал «Хо-мали-мали». Боб Идон теперь знал, что так говорят на Гавайских островах.